Все мы знаем, что в дом 221-б по Бейкер-стрит и поныне приходят каждый год сотни писем, адресованных мистеру Холмсу, и что по какой-то странной причине, имеющей лишь малое отношение к отличающим рассказы о нем литературным достоинствам или глубине психологического анализа, Шерлок Холмс продолжает жить, независимо от своего создателя, так как жило до него и после него лишь очень небольшое, Число выдуманных персонажей. В настоящее время в доме 221Б по Бейкер-стрит располагается главная контора Национального строительного общества Эбби. Строительное общество — это крупная финансовая организация, выдающая заемщикам ипотечные кредиты и выплачивающая инвесторам скромные проценты. А что представляет собой отец Браун? Приземистого человечка в шляпе с загнутыми по бокам полями У него нет хронологии, нет дома, нет личных вещей, нет связанных с ним деталей. В царстве его правит Честертон, и эти двое неразделимы. Что же канонического в этих пяти сборниках рассказов? И много ли писем получал за неделю отец Браун в 1987 году? Холмс живет деталями. Его преступники оставляют в мире осязаемые следы, позволяющие способному к анализу человеку делать выводы и строить умозаключения. Холмс выстраивает картину преступления, опираясь на факты, на их систематику, на конкретные улики. Отец Браун подходит к преступлению с совершенно иной стороны. Общее знание человека, его греховности и его души позволяет отцу Брауну делать частные выводы, Очень занятно бывает иногда рассматривать рассказы о Шерлоке Холмсе как описание действительных событий. Достоверность авторского слога оказывается при этом превосходным подспорьем, а любую неувязку дается объяснить скорее ненадежностью памяти Ватсона, чем недосмотром автора. В Холмсе чаруют детали в отце Брауне обобщение. Неудивительно, что когда мы Читаем рассказы о коротышке-священнике. Он представляется нам, пребывающим в вакууме, в иной, чем вмещающие тесные комнаты викторианского дома на Бейкер-стрит Вселенной. Источником вдохновения при создании не весь зачем составленных аннотаций к неведению отца Брауна явно был аннотированный Шерлок Холмс-Баринг Гулда хотя, возможно, не обошлось и без предпринятого Энахом Пауэлом издания Фукидидовой Пелопонесской войны. Ну, хорошо, допустим, мне удалось доказать, что видимых причин связываться с отцом Брауном у схляста не было, но, быть может, мистер Гардинер смог хотя бы продемонстрировать, обращаясь с избранным им предметом, веселость, остроумия или ученость». С сожалением должен сообщить, что я так не думаю. Впрочем, это не является целиком и полностью виной мистера Гарденера. То, что он американец, вовсе не лишает его всех и каждого из названных выше качеств нисколько. Человек, родившийся или проживающий в Соединенных Штатах Америки, называется американцем. Однако насторожить нас... Национальность его может. Вы же знаете мои методы, Ватсон. А вот и используйте их. Уже при упоминании о нерегулярной армии Шерлока Холмса. Нерегулярная армия Шерлока Холмса?